Консьержка, будка. У меня не получилось. Она поймала меня. Это совсем не в моём духе — действовать так неаккуратно. Что ж, мне просто придётся наблюдать, ждать и попробовать ещё раз, когда выпадет такая возможность. Звонок на воротах звенит и звенит. Каждый раз я медлю. Это моя маленькая власть. Если захочу, я могу отказать им во въезде. Выгнать гостей с вечеринки было бы легко. Разумеется, я этого не делаю. Вместо этого из своей будки я наблюдаю, как они в своих костюмах выбегают во двор. Молодые, красивые. «Даже те, кто не очень красив, всё равно облагорожены своей молодостью. У них вся жизнь впереди». Громкий возглас. Один парень прыгает на спину другому. Их действия обнажают правду. На самом деле они дети, несмотря на их взрослые тела. Моей дочери... Было столько же лет, сколько им, когда она приехала в Париж. Может, она была даже моложе. Верится с трудом, но она оказалась такой взрослой, такой сосредоточенной по сравнению с этими юношами. Но вот что делает с тобой бедность. Она укорачивает твоё детство и укрепляет твои амбиции. Я говорила о ней с Бенджамином Дэниелсом. В разгар сентябрьской жары он постучал в дверь моего домика. Когда я осторожно ответила, он сунул мне картонную коробку. Сбоку был изображен электрический вентилятор. «Я не понимаю, месье». Он улыбнулся мне. У него была такая очаровательная улыбка. «Он каду? Подарок для вас!» Я уставилась на него и попыталась отказаться. «Но, месье, это слишком щедро, и я не могу это принять. Вы уже подарили мне радио». «Ах», — сказал он, — «но это же досталось мне бесплатно». «Два по цене одного в бриколяж. Магазин с товарами для дома». «Я купил один вентилятор для квартиры, и второй мне дали в подарок. Честно говоря, мне не нужен был второй. И к тому же у вас здесь довольно душно», — добавил он кивнув на мой домик. «Хотите, я вам его установлю?» «В мой домик никто не заходит. Никто никогда не был внутри». На мгновение я засомневалась, но внутри было так жарко. Я не открываю окна, чтобы быть в тишине, но воздух так накаляется, что кажется, будто я сижу в духовке. Поэтому я открыла дверь и впустила его. Он показал мне различные режимы вентилятора, помог расположить его так, чтобы я могла сидеть в потоке воздуха, наблюдая за происходящим через ставни. Я видела, как он озирается по сторонам, рассматривает мой крошечный столик, раскладную кровать, шторку, скрывающую ванную. Я силилась побороть стыд. По крайней мере, я знала, что всё выглядит аккуратно, А потом, уже уходя, он спросил о фотографиях на стене. «Какой красивый ребёнок! А это кто?» «Это моя дочь, месье». «Нотка материнской гордости. Столько лет я этого не чувствовала. Когда она была маленькой. А здесь, когда она уже постарше». «Это всё она?» Да, он был прав. Она была таким красивым ребёнком. Столько людей в нашем старом городе, на нашей родине, останавливали меня на улице, чтобы сообщить об этом. И иногда, потому что так принято в нашей культуре, люди старались не сглазить, предупреждали, чтобы я была осторожна. Она была слишком красива. Это принесет только несчастье, если я не буду осмотрительна. Если бы я не была такой гордячкой. Если бы я спрятала ее подальше. А как ее зовут? Элира. Она приехала в Париж? Да. И она все еще живет здесь? Нет. Уже нет. Но я приехала за ней сюда и осталась после того, как она ушла. Она наверняка... кто? Актриса? Модель? С такой внешностью? Она хорошо танцевала, ответила я. Не могла устоять. Внезапно, заметив его интерес, я захотела поговорить о ней. Столько времени миновало с той поры как я в последний раз говорила о своей семье. Именно поэтому она и приехала в Париж. Я вспомнила телефонный звонок раз в месяц. Ни письма по электронной почте, ни сообщения. Неделями я ждала телефонного звонка, который прерывался звуковым сигналом, сообщающим, что у неё заканчиваются монеты. «Я нашла место, мама. Могу там танцевать. Они будут платить мне хорошие деньги». «А ты уверена насчёт места? Там безопасно?» Она рассмеялась. «Да, мама, оно в хорошем районе. Ты бы видела магазины поблизости. Туда ходят молодые люди, богатые люди». Я вижу, как один из завсегдатаев вечеринки, пошатываясь, подходит к ближайшей клумбе, только что засаженной растениями, и исправляет нужду прямо на землю. Узнав об этом, мадам Менье пришла бы в ужас, хотя я подозреваю, что у неё сейчас есть куда более неотложные дела. И надо признать, мысль о том, что её драгоценная клумба, пропитана мочой, доставила мне что-то вроде удовольствия. Но сейчас не то время. В данный момент меня больше беспокоит вторжение в этот дом. Эти люди не должны быть здесь. Не после всего того, что случилось».